Он поднял голокрон ситхов. Древний релик ждал его, давал злые обещания. На его пути больше не было никаких препятствий. Он выключил свой лазерный меч, понимая, что может видеть и ощущать все, что находится в комнате. Он опустился на колени, на холодный скользкий пол, игнорируя арбалисков над ним и все остальное на дуксун. Он держал голокрон в руках, наклонив к нему голову. Он активировал Голокрон и почувствовал себя так, будто падает в бесконечную яму чудес, знаний и возможностей. Он сидел в полном одиночестве, потерянный в удивительной библиотеке тьмы. Очарованный и вдохновленный знаниями, которые он получал от Голокрона ситхов, Дарт Бейн не принимал внимания, сколько прошло времени, пока он сидел в сырой гробнице Фридена Нарда. Позже, даже намного позже, он появился. Его тело было затекшим и воспаленным. Его мозг готов был взорваться от приобретенных тайн. Он добрался назад через узкие клаустрофобные тоннели склепа и вышел на свежий воздух дикой луны. Шторм давно прошел, и земля уже успела высохнуть. Должно быть, уже прошло несколько дней, но Бэйн не чувствовал себя ослабшим или голодным. Он моргнул. Даже в дымном туманном свете Дыхсуна его ослепило. Он схватился за холодную железную стену гробницы, чтобы устоять на ногах. Взглянув на свою грудь, он увидел морщинившийся чешуйчатый арбалист начал расцветать, разросшись по всей его груди. Не было сомнений, что и другой также разросся на его спине. В конечном счете они, вероятно, покроют все его тело. Хотя эти существа питались им, вырастая, чтобы покрыть все больше участков его кожи, они также качали его адреналином и силой. Это были симбиотические отношения, основанные на энергии темной стороны, и теперь, после того, как он поглотил знания из голокрона ситхов, Дарт Бейн знал, мощи темной их стороны хватит на всех. Он ступил в джунгли, подальше от тени древней гробницы. Бейн думал обо всем, что он узнал, и вдруг ему вспомнилось эпическое поражение лордов ситхов в битве на Русане. Никто его тогда не слушал. Другие братья ситхи сражались между собой вместо того, чтобы планировать стратегию для победы над их истинными противниками. Бейн осознал главный недостаток старого братства тьмы. Теперь, когда остался один, теперь, когда он был семенем, которое заставит свести новое дерево зла, он решил, что больше ситхи не будут сформированы в большие армии, пытающиеся покорить цивилизацию, используя брутальные методы. Ему хватило колотящую грудь браваду лорда Кордиса и власть для сильнейших лорда Кана. Такой откровенный милитаризм против рыцарей джедаев потерпел жалкую неудачу на руку С этого момента ситхи будут зависеть от секретности, работать согласно, чтобы уничтожить правительство республики. С почти окончательным вымиранием ситхов Ослабленный до изнеможения Бэйн, решил, что учение темным знаниям должно уйти в подполье. Он скроется и будет работать в тени общества, используя все, что он узнал из Голокрона. Но пока он установит новое правило, чтобы предотвратить междоусобные гражданские войны, которые украли победу из лап ситхой. Отныне должно быть только два ситха – учитель и ученик. Двое из них глубоко познают темную силу, и они станут блестящими кукловодами, управляющими глупцами в республике. Но он застрял на Дексуне. Гигантская планета Андерон плыла высоко в небе через залив космоса, так близко и так невероятно далеко. Призрак лорда Кордиса разрушил его корабль, и теперь Бейн был совсем одним, вероятно, единственным живущим человеком на Дикой Луне. Бейн стоял и собирался с мыслями, когда услышал в небе внезапный волк. Гигантская крылатая фигура вынырнула из прорези темных облаков, ее голодные глаза были уставлены на него. Это был взгляд хищника, глядящего на свою жертву. Бейн инстинктивно выхватил свой световой меч и зажег лезвие. Крючковатая рукоять удобно упиралась ему в запястье. Существо, похожее на птеродактиля, нырнуло, его тонкая оливковая кожа была туго натянута на кости, его крылья были словно зубастые воздушные змеи. Животное имело плоское лицо и рот, полный острых клыков. Черные глаза были крошечными и находились на небольшом расстоянии друг от друга. Ситх взмахнул мечом, но летающее существо увернулось в сторону, выставив на показ свои когти – огромные дугообразные косы, свисавшие на концах его ног. Когти ударили в грудь Дарта Бейна движением, которое разорвало бы любую другую жертву, впрочем. Хотя Бэйн повалился и распластался на земле, арбалистки дали ему недостаточной силы и выносливости, чтобы этот монстр не доставил ему никакого вреда. Чувствуя себя неукротимым, Бейн сбросил с себя остатки своей униформы. Он распрямил плечи и ухватил покрепче лазерный меч, пока животное окружило над ним, чтобы убить. Сперва Бейн подумывал убить монстра, размазав его до смерти с помощью своих новых способностей. Но вместо этого он призвал свои навыки и остановил животное в воздухе, опуская его к земле. Существо махало крыльями выпускала крючковатые когти, дергала когтистыми лапами. Но Бэйн доминировал над монстром, заставляя его спускаться на все еще влажную землю. Он продолжал оказывать давление темной стороны и, наконец, ворчание и взрывом противно пахнувшего дыхания летающее животное подчинилось. Оно согнуло узловатые колени и наклонило свою длинную шею перед могилой Фридена Надда. Бейн изучил существо за мгновение. Затем, как это делали легендарные древние наездники Андерона, он поднялся на спину летающего монстра, готовый к полету. Все это было хорошим признаменованием, знак для его будущего. И Дарт Бейн улыбнулся. Он дернул шею животного, и оно взмахнуло своими кожистыми крыльями, поднимая его в воздух. Тварь плевалась и дергалась, но в конце концов смирилась с присутствием лорда Ситхов на своей спине. Теперь, когда он постигнул глубины и мощи Ситхов, он думал, что он мог бы даже управлять мирами и лунами, способные играть с орбитами и гравитацией, как ребенок играет с цветными мячиками. Давным-давно Дексун приблизился к планете Андерон достаточно близко, чтобы существа могли путешествовать между соединенными атмосферами. Возможно, Бэйн мог бы подтолкнуть Дикую Луну достаточно близко, так, чтобы он смог перелететь на соседнюю планету, которая заполнила небо. В кровопролитии и хаосе Дарт Бэйн отправился на Андерон, и там он найдет своего ученика.